Глава пятая. Кандидаты в ректоры. Натаниэль. Следующие несколько дней прошли с переменным неуспехом. Такое бывает, когда человек занимается тем, к чему у него заведомо нет ни малейшей склонности. Да и способности, точно. Мое обычное присутствие духа пока мне не изменило. Ни с кем, наверное. Но после четвертого занятия с немалимым инструктором я была близка к унынию. Особенно, когда он сказал, что мы будем продолжать и на выходных по настоятельной просьбе дикана. Я понимала, в чем дело. Папа мой, очень значительный в королевстве человек, оказал хорошую протекцию декану. Именно благодаря ему Бальдо стал единственным сотрудником академии, выдвинутым на соискание поста ректора. И теперь он жаждал отблагодарить моего папочку с излишним усердием. Он явно намерен привести меня к летальному исходу, и я не уверена, имею ли сейчас в виду только владение навыками воздушного вождения. По ночам не снились палки регулировщика. Красивым клином, исполненные очей жезлы, летели за моей ступой. А я все никак не могла понять, куда именно они смотрят, а еще где газ и где тормоз. Остальные девочки откровенно мне завидовали. Ага, это пока у них еще этой пытки коробка передач не было. Кто-то пустил слух, что это сам корт, выбил столько практики со мной. Мол, находчивая и очень искусная ведьма приворожила красивого, хорошего парня на первом же занятии. И для многих это стало стимулом для собственных подвигов. На следующей неделе, когда практика начнется почти у всех, беднягу Николаса Корда будут отвораживать от меня. На его месте я бы начинала уже беспокоиться. Магия в руках дилетанта – убойная вещь. Уж мне или не знать. Однако в целом меня радовало, что у него появится много других студенток, пойдут групповые занятия. Глядишь, меньше времени останется на меня». Может, даже очередь доходить не будет за весь урок. Не по ночам же нам заниматься, правда? В пятницу состоялось общее собрание нашего курса, и меня предложили назначить старостой. «Как одной из наших самых опытных и подающих надежды студенток», сказала мадам Пинкл, которая отвечала за общественную студенческую жизнь. «Простите, что?» Я шалела, посмотрела на нее. «Опытных?» Мне уже везде чудился подвох. «А зря». «Конечно!» – кивнул общественница. «В прошлом году у вылета Аника выиграли в трех престижных олимпиадах и возглавили команду первокурсниц по ведьмскому футболу, которая одержала несколько побед в сезоне. Будет жаль, если ваша занятость не позволит уделить этому спорту внимание и в настоящем сезоне». «А у нее теперь другой спорт!» – хихикнул позади меня Пер Гринель. «Да-да, так зовут выженого блондина». «Я очень смеялась, узнав об этом. И для меня он теперь еще больше, перегидроль. У нас не приветствуется потакание скандальным слухом», строго сказала Пинкл, и я была ей очень за это благодарна. «В целом репутация Литоники безупречна, и она справится со своей новой нагрузкой, я уверена». «После групповой встречи нас пригласили в актовый зал, чтобы уже в полном составе со всеми студентами Академии выслушать важнейшее объявление». Его делал лично министр образования, кстати, непосредственный начальник моего папы. «Дорогие наши студенты, уважаемые будущие коллеги!» Велиричиво начал министр. «Вы, конечно же, знаете, что согласно традиции Академии, которая насчитывает уже семь веков, только честный магический отбор определяет, кто достоин возглавлять учебный процесс. К нашему огромному сожалению, прежний ректор умнейший, И достойнейший человек Тернлокс Локр, герцог Норс, исчез в неизвестном направлении. Мы выждали положенный срок и объявляем о начале отбора новых претендентов на эту почетную должность. В зале раздались аплодисменты. и Я спешу представить вам этих людей, которых мы искали по всему королевству Штиверии и за ее пределами». У всех у них впечатляющий послужной список, удивительные способности и простые понятные имена. Аплодисменты стали гуще, но к ним примешивались девичьи всхлипы. Это безутешная поклонница Терна, к которым я себя не относила. Мне настолько властный, как он не нравится. Итак, все внимание на сцену. Прекраснейший Натаниэль Романиэль до недавнего времени занимал пост ректора в Институте развития и процветания эльфийской культуры. По залу пронесся коллективный вздох восхищения. Эльф был восхитителен как эльф, с вековой печалью в глазах, без которой сложно представить полноценного представителя этой удивительной расы. Он с достоинством прошествовал к трибуне, взял микрофон у министра и обратился к нам, зрителям. «Коллеги, магическая академия Штиверии. Это легендарное учебное заведение. Я счастлив, что попал в эти стены». «И если выбор попечительского совета остановится на мне, мы с вами не только поддержим лучшие традиции, но и добьемся новых успехов». Кажется, его почти никто не слушал. Девушки зачарованно смотрели, как переливается свет сотен ламп в его идеальных светлых волосах, как ровно опускаются пряди на лоб и плечи, насколько совершенна линия его подбородка, да и все остальные линии и черточки. Им хотелось любоваться бесконечно». Наверняка он сам собой всегда любовался, как положено эльфам. «Следующего кандидата вы все хорошо знаете. Это Бальдо Пламенный, декан факультета магического вождения. Аплодисменты! Я, наверное, в первый раз заметила, что Бальдо довольно привлекательный мужчина, как и большинство драконов. Ну да, иначе бы он не попал в тройку лидеров. Даже папина вмешательство бы не помогло, поскольку мы имеем дело с конкурсом красоты». После выступления Бальдова, который не особенно мне запомнилось, потому что не терпелось узнать, кто там дальше, представили последнего красавчика Мак 208 уровня принц Лучезарии Рудольф Лучезарный. Я ждала увидеть кого-то похожего на эльфа с таким-то именем, но Рудольф оказался полной ее противоположностью и даже чем-то напомнил мне некроманта. Холодный, надменный красавец с темными волосами. Пронзительные синие глаза с вызовом направлены в толпу. На мускулистые плечи накинута черная мантия, которая не просто висит, как балахон какой-нибудь, а красиво струится, в нужных местах прилегая к скульптурному телу. А это его ямочка на мурсенном подбородке. Да, пожалуй, в него бы я влюбиться. Не отказалась. Вполне в моем вкусе объект для мотивации. Тут уже я сама не очень вникала, что там говорит этот альфа-самец. Просто наслаждалась звуками его глубокого, сочного голоса. Я понимаю, что имел в виду попечительский совет. Личность ректора очень важна для учебного процесса. Нам сообщили, что всю следующую неделю обязанности ректора будет исполнять Натаниэль Романиэль. Пожелали удачи всем участникам и распустили постигать магическую науку дальше. Столовые студенты и студентки на перебое обсуждали предстоящий ректорский отбор. «Интересно, как они будут итоги подводить?» – размышляла моя новая покровительница вампирша Злата. «Поставить всех троих в ряд, и к кому мы побежим, тот и ректор. Хороший способ!» – одобрила ее подруга, сидевшая рядышком. «Зачем они вообще ходят в столовую, если питаются одним своим энергетическим коктейлем? Чтобы остальные не расслаблялись? А может, им скучно в своей тусовке нежитей? «Хорошенько прошлись и по личностям красавцев-мужчин. У каждого образовалась стихийная группа поклонниц. Наш факультет, кстати, был за Бальдо. Студентки в нем души не чаяли. Им легко будет привыкать обожать его и в новом статусе. Он высокий, неженатый, очень привлекательный и в дракона превращается. Что еще нужно, чтобы искренне человека полюбить? Уже после ужина ко мне подошли несколько ребят с моего нового курса. перегидроль и три девчонки». Рыжей ведьмы среди них счастья не было. Литоника Аурелия. воспитно обратился ко мне Пер. Ты можешь нам рассказать, к чему быть готовым на практике? Но ну, не во всех тонкостях, конечно. На последних словах он смутился. Мы вышли в огромный холл перед столовой. Он был оборудован как зона отдыха. Там были диванчики, которые выглядели как ледяные скульптуры. Огромный стол с такой же большой шахматной доской и фигурами, что нужно было двигать обеими руками. У левой стены протекал небольшой ручеек, по его берегам расположился небольшой зимний сад. Здесь можно общаться и релаксировать. Я вздохнула и показала жестом на самый большой диван, чтобы все могли присесть. «Что вас конкретно интересует?» – спросила я. «С чего начинается первое занятие?» – робко подала голос одна из девушек. «Кажется, ее зовут Ева». Перед моим внутренним взором пронесся весь ужас и позор моего дебюта. Но я взяла себя в руки и сказала, «Главное — это собранность. Слушайте, что говорит инструктор. Он объясняет, где какой рычаг, и даже полетать даст». Тут я непроизвольно вздрогнула, а потом подумала, «Ника, если ты знаешь, как нужно вести себя на занятии, сама почему так не делаешь?» И дала себе слово проявить собранность уже завтра. «Пусть этот Клаус... Николас!» Не думать, что я совсем уж того. Знаете, как совершенно точно обеспечить рассеянное внимание и гул в голове. Пообещать себе быть собранной, конечно. Урок вожделения... Простите, вождение. Николас начал на восемь утра. В субботу. Этот парень вызывал у меня все меньше симпатии. Эти два дня займемся интенсивной практикой. А в понедельник я посажу вас в индивидуальную ступу. Привеличенно бодро приветствовал меня Николас. «Послушайте, инструктор Корт. Попробовал я вызвать к его благоразумию. «Разве можно выпускать меня одну в воздух? Я же все башенки пошибаю!» «Ничего страшного!» «Полетим на пустырь, где нет никого!» Успокаивающе ответил он. «Но ведь снова недели начнутся групповые занятия!» Ухватилась я за тонкую соломинку. «И что? Все будут пробовать вашу духместную ступу, а я сяду в одиночку?» «Как? Вы не знаете?» Правая бровь Николаса приподнялась удивленно. В фиолетовых глазах мелькнуло озорство. «Во время групповых занятий вы будете посещать какие-то свои факультативы. Подумайте только целых три часа для ваших любимых наук. А у нас с вами своя программа. Вам очень повезло в Ректор Пламенный разработал для вас собственный учебный план. Кто-то очень хочет, чтобы вы полетели». Готов поклясться, в этом месте он слегка хохотнул. Стиснув зубы, я старался выполнять все его команды, как дрессированная цирковая собачка или ящерка, хотя не вряд ли дрессури поддаются. Да и у меня вроде с этим тоже проблемы. «Литоника, о чем вы сейчас думаете?» — вклинился в ход моих мыслей инструктор. «Соберитесь, пожалуйста, и перестаньте так напрягаться. Я же вижу, как вы хватаете за рычаг, как напряженно жмете педали». «Так мне собраться или расслабиться?» Огрызнулась я, прекрасно понимая, что не права. «Он мне вообще-то помочь хочет». «В идеале водители должны эти качества сочетаться», — серьезно сказал Николас. «Садясь в ступу, вам нужно чувствовать ее габариты, буквально слиться с ней, ощутить, как она откликается на каждое ваше движение. Слушается вас». «Он так говорил, что у меня табун мурашек по спине пробежал». «Прямо, налево и в обратном направлении. Как человек предан своему делу? Мне бы так проникнуться!» Голос Корда лился медовой рекой. «А чтобы всего этого достичь, вы должны отбросить все мысли. Ни о чем не думать, пока ваши руки лежат на рычагах управления, а ноги касаются педалей. Вам нужно видеть дорогу, ориентироваться в воздушно потоке, и тогда все будет получаться само собой». «Красиво описал». «Но это не обо мне. Я все еще не хотела говорить ему о своем страхе высоты. Ей еще не хватало нюни распустить. Постараюсь настроиться на ступу. То есть сразу расслабиться и сосредоточиться на том, что я делаю. Да чем же я тогда в это время заниматься должна?» Я уже отчаялась его понять. «Чувствовать себя водителем?» Пожал он плечами. «Мы подумаем, как вас немного раскрепостить, чтобы вы так не цепенели во время движения». Допрыгалась. Впервые в жизни меня назвали зажатой. В тот день мы так никуда и не улетели толком. Я подняла ступу в воздух, более-менее удачно, направила ее прямо, даже развороты поделала. Правда, Николасу постоянно приходилось помогать мне рулить. Все тем же способом. Его рука оказывалась поверх моей, и фактически за меня все и делала. А все свои ценные рекомендации он произносил, почти прижимаясь губами к моему уху. потому что ему приходилось чуть ли не обокачиваться на меня, перевешиваясь из своей ступы, чтобы иметь доступ к обоим рычагам. Его дыхание щекотало мою щеку. И чувствовала я себя очень странно. Это было довольно волнующе. Парень все-таки обалденный. Я это заметила еще, пока он у нас дома Оливку изучал. Не Рудольф Лучезарный, но тоже хоть куда. Хотя, рядом с ним, пожалуй, и Лучезарный. Кажется, кукольным каким-то. А этот Настоящий, сильный, решительный. Вон, юбку мне даже порвал. Так, стоп, мы тут не романтика балуемся, а вождению обучаемся. Для красивых односторонних воздыханий у нас ректор скоро будет. Но даже под успокаивающего аркование Николаса, о слиянии со ступа я не могла расслабиться настолько, чтобы посмотреть вниз. У меня начиналась паника. Может, не найти магопсихолога? Анонимного, естественно. Он и поможет разжать пружину внутри меня. Хотя нет, не доверяя я этим мозгоправам. Сама справлюсь. Что ж, раз есть проблема, то решение у нее должно быть. Иначе нельзя. В воскресенье ничего такого, о чем интересно рассказывать, не произошло. С утра я опять немного помучилась сама и поздевалась над Клаусом. Но смогла сделать пару кругов над площадкой. И даже глаза почти не закрывала, потому что подо мной была упоительная плоская крыша. Они не ужасная улица». Академия словно замерла. Все предкушали предстоящую встречу с кандидатом на роль ректора. Девочки поголовно занимались своими нарядами, собираясь совершенно случайно попасть в поле зрения прекрасного эльфа. Все же это серьезная ответственность быть предметом девичьих воздыханий. Глядя на соучениц, я начинала сочувствовать Натаниэлю. Конечно, возможности наши ограничены рамками дресс-кода, но бантики, брошки, шарфики — И прочие украшательства не возбравняются же. Ясмини, первый кандидат, явно очень понравился, потому что она с азартным блеском в глазах изучала в магической сети его биографию, возбужденно выкрикивая наиболее интересные подробности. «Представляешь, ему всего-то триста пятьдесят лет! Пацан совсем!» Согласилась я, перелистывая очередное правило организованного воздушного движения. Завтра у нас будет первая письменная самостоятельное по этому предмету. Поскольку он основной, то каждую неделю сплошные, а также двойные сплошные и прерывистые. Проверочный, самостоятельные и контрольные. И за это время он три раза был помолвлен, но ни разу не женился. Горестно вздохнула Яся. Первая невеста сбежала с драконом, вторую похитили инопланетяне, а третья ушла в монастырь. «Бедненький! Как же ему тяжело пришлось!» «Не страдал ни эльф!» меланхолично заметила я, читая очередное интересное. «Если палка за спиной, то проследуйте за мной!» А в детстве он попал в плен коркам, и его чуть не продали в рабство. Вот почему глаза такие грустные. Мне уже становилось жаль господина Романиэля. Как по нему жернова судьбы-то прошлись!» Но ничего, завтра на голову бедного эльфа ожидается такая толпа сочувствующих, что уже можно снова начинать за него переживать. Но потом его спасли. Он попал в древний эльфийский монастырь, выучился магии, закончил академию и стал ее ректором. «Красивая история успеха», — одобрила я. «С невестами вот только нехорошо получилось. Три раза». «Значит, он еще не встретил свою истинную», — серьезно сказала Яся. И я поняла, что она на крючке. «Сегодня, наверное, вы своим миллионом запросов весь магнет обрушите». Я пыталась найти в сети правила разворота ступы на нерегулируемом воздушном перекрестке, но загрузка страницы была бесконечной. «Догадываюсь, почему?» «А ты так всерьез занялась за теорию?» — с уважением протянула Есмина. «А уж про практику молчу даже». «Молчи!» Я кинула в нее маленькой подушечкой, которая непонятно что делала на письменном столе. Я все вернулась и продолжила меня просвещать. «А еще Натаниэль очень увлекается спортом. Он чемпион по эльфийскому гольфу. Можно подумать, эльфы играют в гольф как-то иначе, чем все остальные». Я фыркнула. «Ах, да! Наверное, перед каждым ударом печально смотрят на мячик, заносят клюшку так, словно собираются врага убить на поле брани. Они не дрова рубят, незачем так замахиваться!» Я себя обидела за своего нового кумира. Поэтому я заткнулась, а то бы рассказала бы еще и, как эльфы дрова рубят, с глубоким достоинством и возвышенными мыслями. Это их отличает от нас, неизменных ведьм. Поэтому у эльфов принято смотреть на всех, кто к ним не относится, с чувством некоторого превосходства. Хотя нет, некоторое неверное слово. Эльфы существа высшего порядка, прекрасной совершенной душой и телом, и длительное общение с нами их напрягает, а отсюда такой утомленный жизнью взгляд. Но и три пропавших невесты опять же. Утро во время завтрака в столовой пожаловал, выполняющий обязанности ректора. Он уверенно шел между подносами с полезной едой, которые летали и сами распределялись по столам. Опускаясь перед студентами, с парасонок — это особенно важно. Казалось, посуда с уважением останавливалась перед Антаниэлем и даже огибала его, будто у него была в руках палка регулировщика с глазами. «Приятного аппетита!» Его завораживающий голос разлился по всей столовой. Студентки подняли головы, широко раскрыв глаза и, кажется, раздув ноздри, чтобы впитать слова прекрасного эльфа всеми органами чувств. Яся не была исключением. Правда, некоторые вроде меня остались почти равнодушными. У нас свои фавориты. Хотя, признаться, разяще наповало обаяние господина Романиэля будило отклик и во мне. Я любовалась эльфом пусть не заходясь в экстазе. «Сегодня наш с вами первый совместный рабочий день, и я верю, что он будет плодотворным. А после первой лекции я хочу увидеть у себя в ректорате определенных персон. Они получат отдельное приглашение». Он величаво кивнул и направился к дверце вип-зала, где вкушали пищу преподаватели и руководство академии. След ему разнесся восторженный то ли вздох, то ли стон. «Да, вид сзади тоже был весьма хорош. Я даже задумалась, не сменить ли мне временно предполагаемого кумира. Все равно Лучезарного еще две недели дожидаться, а вдруг он еще шпионом Салатука окажется. Влюблюсь, а потом страдать не только от невзаимности, но и от разочарования. Я была уверена, что мое знакомство с Натаниэлем на сегодня закончено. Но сразу после теории вождения меня ожидал очередной сюрприз». Только-только сдав на проверку свою самостоятельную и вздохнув с облегчением, я увидела знакомого. И, по счастью, ни своего инструктора нет, это был тренер нашей футбольной команды. Со всеми этими переживаниями я успела позабыть о своей довольно успешной карьере капитана. А вот карьера обо мне не забыла. Эрик энергичный, всегда бодрый и жизнерадостный вервольф тренировал нас и обещал сделать чемпионами Академии. «Пока мы постоянно проигрывали только одной команде, но в ней сплошь старшекурсницы, подотаревшей в ведении боя за мячом». «Литаника, дорогая!» Рассвел Эрик, как папороти в купальскую ночь. Стоило мне поймать его взгляд. «Я за тобой». «Что такое?» «Я слегка насторожилась. У нас тренировка». «А я не знала? Вот прям так, посреди учебного дня?» «Нет, пока». Он рассмеялся. У него это выходило как-то хищно из-за клыков, но все равно обаятельно. — Идем к ректору. — Полнолуние мне в шляпу. Я что-то натворила опять. — Если верить слухам, то да, — хихикнул Эрик. — Но зовут нас не поэтому. Ты в курсе, что господин Романиэль — страстный поклонник спорта? — Ну, что-то муха? муха с сомнением сказала я, вспомнив Ясен до восторге по поводу гольфа. «При эльфах только про уши с краями не говори», — предупредил тренер. «Так вот, он собирает сегодня спортивных лидеров, хочет встретиться, обсудить перспективы предстоящего сезона и назначить соревнования». «Надо же, как резво взялся! Кажется, кто-то намеревается задержаться у нас надолго».